Гибель в воскресенье 29 апреля Гитлер в последний раз собрал своих приближенных. Советские солдаты находились уже в 500 метрах от канцелярии. В это же время Лизель Остерман выполнила последнюю просьбу Евы. Гитлер «Когда меня не будет, постарайся добраться до Мюнхена», попросила она девушку. «Не спеши, подожди, пока все успокоится. Не рискуй понапрасну. Передашь моей подруге Герде обручальное кольцо и ночную рубашку. Спрячь их пока где-нибудь. А это кольцо возьми себе на память. Я доверяю тебе». В коридоре дети Гиббельса кинулись к ней с криком «Поздравляем, тетя Ева». Перед переездом в бункер родители обещали, что вскоре они все вместе отправятся на их любимые померанские пляжи. Только самая старшая из девочек Хельга Ей вот-вот должно было исполниться 12 лет. Смутно догадывалась, что отсюда они поедут вовсе не в помирание. Дети очень любили тетю Еву, которая в последнее время вместе с Траудли Юнги часто пела им колыбельную Брамса «Добрый вечер, спокойной ночи». Траудель только недавно встала. Лечь ей удалось лишь далеко за полночь, когда Гитлер подписал все экземпляры завещаний. От партии его политическое завещание заверили Борман и Геббельс. От вермахта, соответственно, Бургдорф и Крепс. На личном завещании свои подписи поставили Геббельс, Борман и адъютант от военно-воздушных сил полковник Фунбелов. Белов. «Как вы полагаете, мой фюрер?» – осторожно спросила Траудель. Когда Гитлер сделал короткую паузу, и минуту-другую в комнате были слышны только непрекращающиеся разрывы снарядов. Национал-социализм переживет нас? Лицо Гитлера сделалось непроницаемым и жестким. Он заговорил быстро, словно боялся, что его вот-вот прервут. Немецкий народ оказался недостойным возглавляемого мной движения. Может быть, лет через сто новый гений воспримет мои идеи, и национал-социализм, подобно птице Феникс, возродится из пепла. Неужели он и впрямь верил своим словам? Недавний властерин Европы, вознамерившийся создать тысячелетний Третий Рейх, превратился в собственную тень. Пожилой человек в мешковатом мундире с посидевшей челкой, спадавшей на вечно потный угреватый лоб и заметно трясущийся головой и руками, ничем не напоминал прежнего Гитлера. Лишь изредка его глаза под набрякшими веками вновь загорались адским огнем. А весь облик, как в лучшие времена, выражал решимость и непреклонность. Но обычно он, хотя и старался ступать твердо, шаркал ботинками по бетонному полу, а на оперативных совещаниях и за столом сидел сгорбившись, глядя куда-то перед собой невидящим взором. На изборожденном морщинами лице лежала печать обреченности. У него не было больше армии, еще недавно считавшейся едва ли не самой мощной в мире, и никто больше не мог прийти к нему на помощь. Такими же апатичными и вялыми стали теперь его приближенные, в душе уже смирившиеся с судьбой. Это был мир призраков, вспоминает Траудель Юнге. нем в бункере узнали о гибели Муссолини. Связь с внешним миром поддерживалась только с помощью двух раций мощностью 100 ватт, что позволяло, по крайней мере, слушать Стокгольм. Неизвестно, как воспринял Гитлер известие о казни Муссолини и его любовнице Клары Петачи в окрестностях озера Комо, поскольку не осталось свидетелей, сохранивших в памяти какие-либо его высказывания о бесславной участи итальянского диктатора. Стокгольмское радио ничего не сообщило о том, что поздним вечером 28 апреля партизаны привезли трупы в Милан и повесили их за ноги у бензоколонки на площади ларета под крики толпы. Однако можно с уверенностью утверждать, будь даже эти жуткие подробности ему известны, вовсе не они побудили Гитлера потребовать непременного сожжения его тела. Он уже раньше настаивал на соблюдении древнего языческого обряда, так как не желал, чтобы над его останками глумились враги. Около шести часов вечера Борман Геббельс с женой Бургдорф и секретарши откинув плотный занавес из красного бархата, вошли в кабинет Гитлера. Портрет Фридриха Великого все еще оставался над столом человека, напрасно надеявшегося, что его, как и прусского короля, спасет чудо. На противоположной стене висел портрет матери Гитлера Клары. Портрет Фридриха Великого нужно сохранить во что бы то ни стало. Гитлер с силы сжал полы мундира, потянул их вниз и повел подбородком. Остальные мои вещи, костюмы, галстуки, календари, авторучки уничтожить. Я не желаю, чтобы врагу достались хоть какие-нибудь трофеи. Внезапно Гитлер вновь заговорил об армии генерала Венка и штаба которой по-прежнему не поступало никаких известий. Если не произойдет чудо, мы погибли. Мы с женой твердо решили уйти из жизни. Я хочу лишь удостовериться, что Лоренцу... Сандуру и фон Белову удалось прорваться и передать копии завещаний Дёницу, Шернеру и Кессель Рингу. Я не хочу, чтобы после моей смерти начался хаос. Понимал ли он, что происходит? Отдавал ли он вообще отчет о своих действиях? После поспешного переезда 16 января в Рейхсканцелярию он только один раз в свой день рождения выбрался из бункера, чтобы в уже изрядно запущенном саду Рейхсканцелярии произнести речь перед наиболее отличившимися в боях членами Гитлера Югенда. От панического бегства их удерживала только надежда на скорый приход американских войск. Никто не знал, сколько прошло времени и что сейчас, день или ночь. Но никого это уже не волновало. Около восьми вечера в объединенный штаб в Добине поступила последняя радиограмма из бункера. Приказываю немедленно доложить мне, первые. Где передовые части армии Венка? Второе. Когда они продолжат наступление? Третье. Где находится девятая армия? Четвертое. В каком направлении ее командование собирается осуществить прорыв? Пятое. Где передовые части корпуса Хольста? Бургдорф и Крепс нашли свой достаточно оригинальный способ связаться с Венком. Они отправили к нему двух вестовых на велосипедах с призывом «Венк, твой час настал». В ожидании ответа Гитлер вручил Траудли Юнги и Герги Кристиан Ампулу с ядом. Я предпочел бы на прощание сделать вам другой подарок. Он по привычке собрал на животе руки в замок и сжал переплетенные пальцы. Хочу еще раз повторить: ах, если бы я мог положиться на моих генералов так же, как на вас. Ампула со смертоносным содержимом хранилась у Евы уже давно, а воздействие и калия на человеческий организм Ей когда-то подробно рассказал доктор Брант. Однако она не испытывала страха, и мысли о смерти не мучили ее. Разумеется, как и все в бункере, Ева находилась в подавленном состоянии, но для себя она твердо решила умереть вместе с Гитлером. Когда другие начали оживленно обсуждать, какой из ядов эффективнее, она молча вышла из комнаты и до самой ночи играла с детьми Геббельса. «Уж лучше пустить себе пулю в рот» морщись, как от невыносимой зубной боли, произнес генерал Крепс. Безусловно, поспешно согласился Гитлер, на секунду словно запнувшись, замолк, а затем продолжил. Но кто добьет меня, если рано окажется несмертельной? И я же не смогу потом выстрелить в Еву. Вопрос Геббельса не утратил ли со временем яд свою силу, очень встревожил Гитлера. Ведь Ампулы передал ему никто иной, как «изменник Гиммлер», посмевший тайно вступить в переговоры с союзниками. А вдруг он задумал отдать его живым врагу? И действительно ли вам не стыкали. Немедленно приведите Штумфегера. Лицо Гитлера покрылось красными пятнами. Звеневший от возбуждения голос едва не сорвался в крик. Людвиг Штумфегер предложил попробовать яд на блонде. Гитлер без колебаний согласился, но тут же вновь заподозрил неладное ведь Фегер носил звание штандартенфюрера СС. А вдруг он по приказанию Гиммлера заменил ампулу. «Приведите другого врача, я...» Он прервался, нетерпеливо махнул рукой и обессиленно опустился в кресло. Землистого цвета лицо покрылось бисеринками пота. Профессор Хааза вложил ампулу в пасть Блонди и с силой сжал ей челюсти. Ни в чем не повинная любимая овчарка Гитлера судорожно дернулась, и уже через минуту неподвижно лежала на боку со стекленевшими глазами. Адъютант Гитлера от войск СС Отто Гюнши вынес ящик с мертвой блонди и повизгивающими, хватающими ее сосцы с щенками в сад, и вынул пистолет. Среди убитых щенков был также любимец Гитлера Вольф, которого он так любил гладить трясущимися руками. 30 апреля в час ночи в бункере приняли радиограмму от Кейтеля, Первое. Передовые части Венка остановлены противником южнее Швиловзее. Второе. Поэтому 12-я армия не в состоянии продолжить наступление на Берлин. Третье. Основные силы 9-й армии окружены противником. Четвертое. Корпус Хольста вынужден перейти к обороне. Если у кого-то еще и теплилась последняя надежда на спасение, то теперь она полностью исчезла. Кровавая драма под названием «Последние дни в бункере Гитлера» подошла к своему логическому концу. «30 апреля началось как обычно», — рассказывает Траудли-Юнге. Правда, Гитлер, вопреки обыкновению, встал очень рано. Ева же до полудня не выходила из комнаты. В 10 часов утра Гитлер вызвал к себе командира, оборонявший правительственный квартал боевой группы бригаденфюрера СС Монки. Тот доложил, что подразделения Советской армии вышли к Виагельнштрассе. Гитлер выслушал его с каменным лицом. Не напоминавшие громовые раскаты разрыва снарядов и мин непосредственно в канцелярии неедкий запах гари в бункере, ничто не волновало его. Слова Монки окончательно убедили, что медлицу уходом из жизни больше нельзя. Ночью Гитлер уже простился со своим окружением. Однако он старался вести себя так, будто 30 апреля 1945 года – самый обычный день. После обеда Траудли Юнге проводила Еву в ее комнату. Внешне она держалась спокойно, но явно испытывала потребность выговориться. А это вам на память, госпожа Юнге. Ева распахнула дверцы стенного шкафа и сняла с вешалки шубу из чернобурки. Будьте счастливы. Она обняла секретаршу, в лбом ей в плечо и тихо сказала «Если вам удастся попасть в Мюнхен, поклонитесь от меня моей прекрасной Баварии». Около трех часов Гитлер и его жена еще раз простились со своими приближенными, секретаршами, диет-сестрой, камердинером и адъютантом. Они пожали каждому из них руку и удалились в кабинет Гитлера. У раскрытой бронированной двери приемной немедленно встал Гюнши с автоматом на перевес. Магда Гебель с криком «Мой фюрер, не покидайте нас, иначе мы погибнем!» бросилась было вслед, но наткнулась на твердую, как дерево ладонь адъютанта. Тогда она, рыдая, выбежала в соседнее помещение, переоборудованное под полевой госпиталь. Спешно прибывший в бункер Артур Аксман также напрасно пытался убедить Гюнши пропустить его в кабинет Гитлера. Траудель кормила детей Геббельса, когда за стеной глухо прозвучал выстрел. Все были слишком взволнованы, чтобы в этот исторический момент посмотреть на часы, и потому точное время самоубийства Адольфа Гитлера и его жены установить невозможно. Приблизительно оно произошло в половине четвертого. Вбежавшими первыми в кабинет из узкого коридора Борману и Камердинеру Линге представилась следующая картина. Гитлер сидел справа, откинувшись на спинку дивана. Из огнестрельной раны величиной с мелкую монету кровь тонкой струйкой стекала на серый мундир. У правой ноги лежал Вальтер калибра 7,65 мм, а на маленьком письменном столе возле неповрежденной ампулы с санистым калием пистолет той же системы калибра 7,65. Из него и был произведен роковой выстрел. В комнате отчетливо чувствовался остро кислый запах пороха. Рядом с Гитлером, подобрав ноги в черных замшевых туфлях, застыла Ева. Казалось, в последний миг она судорожно дернулась, пытаясь успеть коснуться мужа левой рукой. Ее небольшой пистолет лежал на столе рядом с розовой шалью. На полу валялась надломанная ампула, похожая на тюбик губной помады. Штумфегер с понурым видом констатировал смерть. Лингер истелил на полу заранее приготовленные серые одеяло и завернул в него еще не остывшее тело своего хозяина. Борман взял на руки труп Евы и передал его шоферу Гитлера Кемпке. Затем они в сопровождении Геббельса, Бургдорфа, Гюнши и двух эсэсовцев из личной охраны направились к запасному выходу. Из-под оказавшегося слишком коротким одеяла торчали ноги Гитлера в черных брюках и такого же цвета носках и ботинках. Пройдя четыре марша лестницы, группа на несколько минут замерла на верхней площадке, не решаясь выйти в сад, где непрерывно рвались снаряды и с треском горели истерзанные деревья, окутанные клубами черного дыма. Вообще, к этому времени Берлин представлял собой почти сплошное море огня. Тела Гитлера и Евы положили в двух метрах от запасного выхода, устоявшей возле недостроенной стражевой вышки бетон мешал. Еще утром Гюнши передал Кемпке приказ срочно достать 10 бидонов бензина. Сперва штурман СС не понял, зачем его шефу понадобилось такое количество горючего. Ведь все пути отхода были уже отрезаны. Но потом он вспомнил его постоянные разговоры о сожжении трупов и все понял. Раздобыть удалось лишь около 150 литров. Ими щедро полили мертвые тела, однако долго не могли их поджечь так как из-за вызванного бушующим пожаром сильного ветра постоянно гасли спички. Наконец Гюнши в сердцах швырнул на пропитанные бензином обрывки ткани, когда-то называвшиеся одеялами, зажженную бумагу. Сразу же к небу взметнулся столб огня, опаливший жаром лица стоявших вокруг. Около семи вечера пламя погасло, и трое сесовцев, получив от Ратенхубера приказ хранить молчание, Подвой проносившихся над самой крышей рейхсканцелярии снарядов «Катюш» кое-как закопали обуглившиеся останки в большой воронке от фугасной бомбы.